Параграф третий. Краткий обзор развития египтологии. Египтологии называет ту отрасль науки о древнем мире, которая занимается изучением древнеегипетской цивилизации, то есть экономики, общественных отношений, государственности, культуры, религии и языка древних египтян. До начала XIX века исследованием истории и культуры древнего Египта практически не занимались. Европейские ученые располагали отрывочными и скудными сведениями, сохранившимися в произведениях античных авторов, в первую очередь Геродота, книгах Ветхого Завета Библии, по которым было невозможно составить себе цельное представление о древнеегипетской истории и культуре. К тому же Египет, находящийся в течение многих столетий под властью местных династий Мамелюков, был труднодоступен для европейских ученых была забыта и письменность древних египтян. Большой интерес к древнеегипетской истории пробудился в Европе с начала XIX века, после завоевательной экспедиции в Египет 1798 год Наполеона Бонапарта. В ее составе Находилась группа ученых, перед которой была поставлена задача по сбору и описанию памятников египетской истории и культуры. Результатом работы этой группы было издание знаменитого описания Египта в 48 томах 1809. 1828 годы. Однако начальной датой рождения египтологии как научной дисциплины стало открытие ключа к расшифровке забытой древнеегипетской письменности. В 1822 году французским ученым Жаком Франсуа Шампульоном. Анализируя найденную в деревне Розетта, дельта Нила древнюю надпись начала второго века до нашей эры, составленную на двух языках, древнеегипетском и древнегреческом, шамполььон опираясь на знание греческого языка, сумел сначала, Расшифровать знаки царских имен Птолемея и Клеопатры, а затем и многие другие знаки египетской письменности. Страница 20. Шампольон не только положил начало дешифровки египетской письменности, но и возглавил специальную экспедицию в Египет. Он разработал первую грамматику и первый словарь древнеегипетского языка, которые были изданы после его смерти. Шампольон заложил лишь основы египтологии. С 20-х до 80-х годов 19 -го века в европейской науке проводилась трудоемкая работа по завершению дешифровки, письменности, по сбору надписей и вещественных материалов, изданию памятников Древнеегипетской цивилизации. Особое значение Имела деятельность немецких ученых Лепсиуса и Брукша, которые завершили дешифровку Шампольона, обогатили науку новыми памятниками, обследованными ими во время археологических разведок. Они же положили начало, собственно, древнеегипетской истории и хронологии. Исследование Лепсиуса, египетская хронология, и книга о египетских фараонах 1848-1849 годы, и брукшая история фараонов. Политическое соперничество европейских держав за разделение колоний, в частности, Египта обострившиеся в начале 80-х годов XIX века привело к тому, что правительства Англии, Германии и Франции стали проявлять повышенный интерес к научным исследованиям египетской истории в целом, в том числе и древнеегипетской цивилизации, которые теперь стали финансироваться более щедро, чем раньше. Достижения европейской историографии второй половины XIX века, окончательная дешифровка письменности, введение в оборот многочисленных вещественных памятников не могли не способствовать успехам египтологии твердо вставший на почву строгой науки. С 80-х годов XIX века начался новый блестящий этап в египтологии, который характеризовался, первое, созданием строгой методики археологических раскопок, проводимых на обширных площадях, тщательной обработкой и хранением добытого материала. Второе. Научным изданием памятников письменности в виде сводов с тщательным филологическим и историческим комментарием. Третье. Разработкой различных проблем древнеегипетской истории и культуры, появлением сводных трудов по истории Древнего Египта и роли египетской цивилизации в истории Ближнего Востока. Одним из первых египтологов, приступивших к систематическим раскопкам На крупных площадях, а также к организации специализированного музея египетских древностей, был Мариет, который раскопал Серапиум, религиозный комплекс из двух храмов в честь Сераписа и соединяющий их аллею сфинксов, лежащих львов с головой человека а также кладбище священных быков Аписов около Мемфиса. Его плодотворную деятельность успешно продолжил англичанин Флиндерс Питери, начавший систематическое изучение египетских пирамид и предпринявший широкомасштабные раскопки одного из городов Среднего царства Иллахуна – Кахуна. Питри исследовал многие памятники письменности и материальной культуры, начиная с древнейшей эпохи и кончая с саисским временем. Он стал одним из основателей полуофициального английского фонда исследования Египта, на средства которого проводились научные работы. Мариет и Питри организовали тщательное хранение открытых памятников и их сохранение для науки, в то время как ранее многие из них расхищались и попадали в руки бесчисленных коллекционеров. Раскопки на крупных площадях, научные методы обработки материалов, прочтение надписей и папирусных остатков, ввели в научный оборот множество новых и разнообразных данных. С начала 80-х годов XIX века до начала 20 годов XX века была издана большая часть письменных памятников, по которым история Древнего Египта и изучается сейчас. Важное значение имела публикация археологических материалов в виде многотомных серий. Например, Генеральный каталог египетских древностей музея в Каире 1901-1916 годы. Крупным изданием письменных памятников стал пятитомный труд исторические документы по истории Египта, начиная с древнейших времен и до персидского завоевания американского исследователя Брестеда. Страница 21. В монументальном своде первоисточники египетских древностей под руководством немецкого папиролога Зетте Были изданы ценнейшие собрания важнейших документов древнего, среднего и нового царств. В том числе четыре тома текстов пирамид. Четыре тома документов XVIII. Династии. В многотомных сериях увидели свет папирусы, найденные при раскопках Веллахуни и Гуроби. Основной памятник египетской религии, книга мертвых и целый ряд других важнейших документов. После этих тщательно прокомментированных публикаций в руках исследователей оказался огромный и выверенный материал первоисточников, как письменных, так и вещественных на основе которых стала возможной разработка самых различных проблем египетской истории и культуры. Именно в этот период появляется ряд обобщающих работ по истории Египта, в которых дано осмысление хода всей древней египетской истории, определяется место Египта в истории Ближнего Востока и всего Древнего мира. Среди работ по истории, собственно, Египта, следует назвать «Историю Египта с древнейших времен в трех томах, принадлежащую Флиндерсу Питре», «Историю Египта в двух томах Брестеда» и «Несколько монографий Море во времена фараонов и цари и боги Египта». Эти фундаментальные труды, принадлежащие известным знатокам Древнего Египта, заложили основы современного понимания египетской истории и культуры. Их авторы, располагавшие разнообразными материалами, дали описание самых различных сторон жизни Древнего Египта. Однако главное внимание было уделено военно-политической, и династической истории, различным проблемам древнеегипетской религии и культуры. Вместе с тем, они были склонны преувеличивать значение и роль египетской цивилизации. Эта точка зрения развивалась и в сводных трудах по истории Ближнего и Среднего Востока. Видимо, не случайно наиболее известные капитальные исследования по истории народов классического Востока были написаны египтологами Масперо и Мейером. В труде «Масперо. Древняя история народов классического Востока» том 1-3, 1895-1899 годы «История древнего Египта» дана не только более подробно, чем других древневосточных стран, включая отдельные очерки социально-экономических отношений, но и показана большая роль древнеегипетской цивилизации в истории Ближнего Востока. Еще более концептуальную роль в процессе исторического развития не только народов классического Востока, Но и всей древности, включая и античность, отводит египетской цивилизации Мейер в своей монументальной истории древности, том 1, 5, 1884-1910 годы. С его точки зрения, история античного Средиземноморья и классического Востока составляет единый историко-географический комплекс, в рамках которого создаются элементы исторического и культурного единства, реализуемого позднее в римской средиземноморской цивилизации. В процессе вызревания этого единства одно из самых ранних и важных мест принадлежит египетской государственности и культуре, которая сначала играла связующую роль на Ближнем Востоке, затем уступила место Персии, а затем грекам. Одной из особенностей концепции Мейера является внимание к разным сторонам жизни Древнего Египта, включая социально-экономические отношения, хотя решающие значения – Автор придает политическому фактору и, прежде всего, государственности, как важнейшему организующему началу истории. Большое значение в европейской историографии начала XX века приобрел труд русского египтолога Тураева «История Древнего Востока» том 1 и 2, 1912-1913 годы. Как для Масперо и Мейера, так и для Тураева история древнего Египта занимает одно из ведущих мест и по насыщенности фактическим материалом, и по важности египетской цивилизации в судьбах классического Востока. Уделив особое внимание Характеристики древнеегипетской религии, Тураев дал один из ее лучших очерков в европейской историографии, поскольку решающим фактором исторического развития считал особенности духовного развития, в частности, религии. Страница 22 Новый этап в развитии египтологических исследований начался с 20-х годов 20 -го века. В европейской науке происходит переосмысление роли и места египетской цивилизации в древней истории классического Востока. Если ранее роль Египта переоценивалась, то теперь постепенно распространяется концепция, относительного равноправия отдельных крупных цивилизаций, будь то античная, египетская, вавилонская или индийская. Именно с этих позиций дана характеристика египетской цивилизации в одной из самых подробных всемирных историй межвоенного периода в кембриджской древней истории том 1, 11, 1928-1938 годы, в которой многие главы по древней истории Египта принадлежат знаменитому египтологу Брэстеду. Правда, в сводном труде французских учёных Всеобщей истории, том 1, 10, 1923-1939 годы, Первые два тома написаны известным египтологом муре который ставит в центр древневосточной истории, как это было в его предшествующих работах, именно историю древнего Египта. Помимо создания сводных коллективных работ, продолжалась разработка различных сторон истории и культуры Египта. Проводились археологические раскопки новых памятников и комплексов, совершенствовались методы работы с материалом. Особенно следует отметить внимание к древнейшим памятникам до династического и раннединастического периодов, которые поставили проблему происхождения древнеегипетской цивилизации, позволили определить ее отношение к окружающим ее культурам соседних народов – Нубии и Эфиопии, Ливии, Сирии и Палестины. Разрабатывались и различные проблемы древнеегипетского языка, уточнялись древнеегипетские тексты. Незаменимым руководством для понимания древнеегипетских текстов является издание монументального словаря египетского языка в пяти томах, осуществленное немецкими учеными Эрманом и Граповым в 1926-1931 годах. Крупнейший английский египтолог Гарденер издал ряд важных текстов, таких как папирусы Вильбура, В трех томах, Административные документы эпохи Рамиссидов, Египетская Ономастика в двух томах. Гардинеру принадлежит одна из лучших современных грамматик египетского языка. Крупнейшим специалистом в области египтологии был чешский ученый. Ярослав Черны, ему принадлежат интересные исследования в области грамматики египетского языка, а также ценные публикации так называемых остроконов, то есть надписей на глиняных черепках, найденных в Фиванском некрополе, 4 тома, 1930-1935 годы, и в Дейр-эль-Медина. Пять томов 1935-1951 годы. Основные исследования в египтологии, в том числе и раскопки в Египте, проводили ученые европейских стран и Соединенных Штатов Америки. С 20-х годов постепенно формируется школа местных египтологов, которые продолжили традиции, первого египетского археолога и филолога ахмеда камаля ученика и сотрудника знаменитого брукша среди местных египтологов видное место заняли селим хассан и закария гоннейм прославившиеся открытиями комплекса вельможных гробниц и пирамид фараонов древнего царства бакиру принадлежит тщательное и глубокое исследование такой важной проблемы, как древнеегипетское рабство, 1947 год. Активные раскопки в современном Египте и сопредельных с ним странах, тщательный анализ вещественных памятников и письменных материалов позволяют проводить исследования многих аспектов древней египетской жизни истории, религии, культуры, всех периодов древнеегипетской истории. Согласно современным воззрениям, древнеегипетская цивилизация рассматривается как одна из древнейших древневосточных цивилизаций, тесно связанная в своем развитии с окружавшими ее народами и вместе с тем сохранившая свой самобытный характер. Русская дореволюционная и советская египтология В XIX веке в русском обществе интерес к истории и культуре Древнего Египта выражался главным образом в коллекционировании и описании египетских редкостей, которые впоследствии вошли в состав наиболее крупных музейных собраний нашей страны. Как и в Европе, переломным в русской египтологии, оказался рубеж XIX-XX веков, когда в России появились ученые европейского класса, такие как Галинищев и Тураев. Голенищев много раз был в Египте, собрал там большую коллекцию египетских древностей, которые затем украсили музейные экспозиции фонды музея изящных искусств ныне И. имени Пушкина. Прекрасный знаток памятников древней египетской письменности, Голенищев занимался изучением, комментированием и переводом на русский язык многих произведений, в том числе сказки о потерпевшем кораблекрушении, путешествие Уну Амона в Библ и другие. Выдающимся египтологом был академик Тураев, ученый с широким научным кругозором, знаток истории и культуры многих народов классического Востока, в том числе Финикии, Сирии, Малой Азии, Вавилонии. Тураев был прежде всего специалистом по истории и культуре Древнего Египта. Его деятельность в области египтологии была самой разнообразной. Он систематизировал памятники египетской культуры, хранящиеся в русских музеях, создал отдел древнего Египта в музее имени Пушкина. Его перу принадлежит одна из первых в европейской науке монографии по религиозному культу «Бог тот» 1898 год. Тураев дал прекрасные переводы на русский язык египетских биографий, рассказ египтянина Синухета и образцы документальных автобиографий. Итогом его исследований в области древнеегипетской письменности стала сводная египетская литература в двух томах. Первый том опубликован в 1920 году. Второй том не вышел. Вершиной научного творчества Тураева явилась его история Древнего Востока, в которой история Египта занимает большое место. Изложена история Египта от древнейших времен до потери им независимости. Важной заслугой Тураева явилось создание школы отечественных египтологов, которые развернули свою деятельность в 20-30-х годах. Учеником Тураева был Струве, который стал одним из основателей школы советских египтологов, исследующих историю и культуру Древнего Египта с позицией марксистско-ленинского мировоззрения. Рассматривая Древний Египет как органическую часть Древнего Востока, советские египтологи понимают Древнеегипетское общество как рабовладельческое, но в особых отличных от античности формах. Решающим фактором в эволюции Древнеегипетского общества и государства является развитие производительных сил. Экономика и социальная структура общества рассматриваются как фундамент, основа, определившая особенности государственной организации, культуры и идеологии. Советские египтологи уделяют большое внимание анализу общих черт и вместе с тем глубокому своеобразию и развитию Египта и других древневосточных обществ. Указанные проблемы, общие и особенные в развитии Древнего Египта и других стран Востока, экономические отношения, социальная структура, в частности община и характер рабовладельческих отношений, которые, как правило, занимали и занимают второстепенное место в буржуазной науке, напротив, стали центральными проблемами советской египтологии. В работах Струвы, Авдиева, Коростовцева, Перепелкина и их учеников эти проблемы были тщательно разработаны. Вместе с тем продолжалось изучение древнеегипетской государственности и культуры. Блестящие исследования матье в области древнеегипетской мифологии, Перепелкина о религиозно-политической реформе Эхнатона. Коростовцева о древнеегипетской религии, Петровского в области египетского языка и их учеников, касаются традиционных для египтологии научных проблем и свидетельствует о крупных достижениях советской школы египтологии, о ее значительном вкладе в развитие мировой науки.